Черные воронки смерчей опускались. Дважды он, фэс оказывался бессилен перед ними, под Орвестом и после, в Саладорской пустыне. И вот сейчас, что сделает некромант? Что осталось у него в арсенале? Только одно – идти дальше, вглубь, по лестнице миражей, вслед за нелепым карликом, за уродливой карикатурой на самого себя. «Черная башня, она всегда со мной. Ее не надо искать». Истинная тьма не нуждается в физических воплощениях. Она всегда со мной. Просто я не замечал этого, не знал, как обратиться, как сказать. Теперь знаю, как знаю и насколько велика окажется цена. Ведь не зря же опрометью бросились от тебя наутек бывалые брейнерские рубаки». Некроманта разрывала, растягивала между совершенно различными мирами. В одном он застыл, привалившись к стене, не видящий глядя на кочавшиеся этлау, рядом в бухте медленно приходили в себя галеры клешни Истребительное заклинание Фэсса угасало, отражённое чародейями империи. В другом же, на месте святого города, возвышалась Исполинская башня. Никакого сравнения с той реальной, где некроманту и Рыси довелось провести столько времени. В этом мире не существовало никаких флотилий и армад Там были лишь башня и нацеленные в нее копейно-острые воронки падающих с небосклона смерчей. Птенцы-саладорца метили и попадали куда глубже, чем туповатые зомби империи клешней. «Ну, покажешься ли ты сейчас, сущность? Дерзнешь ли выступить, когда я поворачиваю твою мощь против твоего же вернейшего слуги? Черная башня, твой королевский подарок, вот она, надо мной и вокруг меня». Я могу невозбранно пройтись по ее коридорам, заглянуть во все покои, в лаборатории и библиотеки, в арсеналы и кладовые. У меня в руках ключ от твоего оплота, и, пока он напитан моей кровью, стены темной твердыни всегда защитят меня. Но едва ли даже они выстоят против излюбленного оружия саладорца». Некроман чувствовал себя стоящим высоко-высоко на крошечной дозорной площадке под основанием острова, вытянувшегося к самому небу шпиля. Мир вокруг изменился. Над головой неслись клубистые серые тучи, внизу расстилались угрюмые равнины, где редкие холмы чередовались с редкими же перелесками. Порой мелькали кучки каких-то хижин. Со всех сторон к черной башне тянулись ниточки дорог. Они казались центром раскинувшейся до самого горизонта паутины. Это не Эвиал. Во всяком случае, не этого времени. Но птенцы-соладорцы были здесь. Именно они пошли в атаку на неприступную, вознесшуюся к самым облакам твердыню. Именно они спустились в привязи дремлющие силы хаоса, которому ненавистно любое упорядочивание, неважно, сияет ли оно слепящим светом или погружено в первородную тьму. Хаос. Слово нашлось само, но иного определения некроман дать не мог. Слишком много лжи громоздилось вокруг. Все, все говорили ему в лучшем случае, лишь часть правды, начиная от архимага Игнациуса, еще там, в долине, и кончая Вейби, королевой ночного леса. Пожалуй, единственным исключением оставался император Мелина Некромант вспоминал изображения чудовищных созданий на стенах гробницы Эвенгара и тех тварей, что вырвались из черных саркофагов спеша вернуть своего повелителя к жизни. Несомненно, он тогда так и не расшифровал правильно оставленного ему послания. Те, кто взял верх над Солодорцем, не были ни глупцами, ни невеждами. Они прекрасно понимали, что надо делать, несмотря на то, что оставались инквизиторами и верными слугами спасителя. Солодорец, как истинный полководец, не собирался ограничиваться лишь одним союзником, вернее союзницей. Именно союзницей, не госпожой. Он не признавал никакого подчинения. Он заимствовал силу всюду, где только мог. И, наверное, легко давал все требуемые от него клятвы. Давал и тотчас бежал занимать у других. У тех, кто, скорее всего, терпеть не мог другого взаимодавца. «Как я мог быть так слеп?» – терзался Фесс. «С самого начала, с преснопамятного Орвеста, как я мог не разглядеть очевидного, мощь Солодорца, уход Атлики остановили вторжение клешней, и наивно было бы полагать, что сущность вот так же легко позволила распорядиться своей силой, чтобы уничтожить свои собственные войска. Конечно, она долго помогала мне, но тут совсем другое дело. Ей требовался разрушитель». И она охотно жертвовала пешками в большой игре. А ради чего ей было жертвовать армией, уже взявшей Орвест? Что дала ей эта катастрофа? Ничего, кроме... Кроме нового челядника, возрожденного Этлау, и еще одного слуги многих господ. Так может, заколебался фэс может, часть ее, это тот же хаос, таинственное и почитавшееся невозможным смешением. Меж тем воронки приближались, правда в этом мире они двигались неторопливо, словно массивные тараны, со всех сторон нацеливаясь у броню черной башни. Капает с кулака теплая кровь, сделавшаяся такой же черной, как и стены твердыни мрака. Это единственное, кроме шестигранного ключа и птенцов, что осталось от прежнего мира, настоящего эвиала. Кружится голова все сильнее, но Фесс заставляет себя не обращать на это внимания. Его взор проникает очень далеко, за самый горизонт. Он видит и восходный край земли, где в Эвиале лежат владения Синь-И, и южный, утопающий в пене девственных джунгли и северный, затянутый вечными льдами. И лишь на запад его взгляд проникнуть не может. Преграда вздымается до самых небес и даже выше. Опускается на океанское дно, прорезает его и уходит глубже в неведомые недра. Только теперь Фесс видит, что пресловутая завеса – неподобие крепостной стены, над которой могут пролетать птицы и вольно веять ветры. Это исполинский шар, намертво вросший в самую плоть Эвиала. Некто, да нельзя могущественный, поставил эту преграду, закрывающую путь как оттуда, так и туда». Вдоль западного побережья левой и правой клешней, вдоль закатного края утонувшего краба, протянулась цепь алых огоньков. Нечто подобное Фесс уже видел, когда впервые понял природу окружавшего сущность барьера. Вот и тот самый разрыв в цепи, разрыв, где западная тьма потянулась на восток. А вдобавок еще и раскрывались небеса. и стоящейся за ними непроглядной черноты на Эвиал низринулось нечто с пеленатой тенетами пламени огненным болидом прочертила темную сферу и рухнула где-то на юге, возле изгиба. Нечто ужасное, совершенно чужое, втянутое в эвеал, бушующим вокруг него смерчем. Немного погодя, последовал еще один болид, иной по природе. Фест чувствовал это, как обычный человек различает вкус совершенно одинаковых на первый взгляд кристалликов соли и сахара. Закованное во втором коконе существо – Не имело ничего общего с первым. Оно исчезло в Саладорских пустынях. Новая напасть. А он, он один. Один против всех. Против всех этих сил, сущностей и созданий, имя коим легион. Смерчи приближались. фэс поискал взглядом библиотеку. В его собственной башне ему не требовалось мерить всю дорогу шагами. Он не сомневался, что мудрость сущности А она была таки мудра, как не неприятно признавать достоинство заклятого врага. Не могла оставить это без внимания. Да, в его собственной башне не требовалось ни рыться в грудах запыленных томов, ни судорожно листать страницы, время от времени слюняли пальцы. Точно нерадивый ученик, забывший домашнее задание. Некромант засмеялся легко и свободно. Иногда положение марионетки имеет свои преимущества. Конечно, не он сам создал эти стены, не он воздвиг островерхие башенки, не он увенчал их нацеленными в небо шпилями. Ключ и его кровь, сущность бесспорно получала новую власть над ним. Зато он ни на шаг не продвинулся к естеству разрушителя. И сейчас им предстояло сразиться с общим врагом. Как и тогда в сковелле против червя. На сей раз враг оказался посерьезней, но все-таки птенцы... Это еще не сам Солодорец или какая-нибудь персонификация его хозяев. Черные тараны продвинулись совсем близко к стенам, но заклятие уже лежало, готовое к броску, словно охотничий пардус. Отличное, превосходное заклинание, взятое готовеньким с послушно раскрывшихся невидимых страниц. Левая рука онемела почти до плеча, когда некромант привел чары в действие. Дрожащие пальцы судорожно сжимали липкий от крови шестиугольник ключа. Черные капли срывались и тупо хлюпали, падая в собравшуюся у ног Фесса лужу. «Сколько я еще продержусь?» – вдруг подумал он. «Насколько хватит крови в жилах? И что случится, когда...» Навстречу черным таранам поползли облака серой мглы. Никаких тебе разящих молний или хотя бы огненных шаров. А когда серая соприкоснулась с черным, у Фесса вырвался крик. Его согнуло в дугу, швырнуло о стену. Он упал на колени в лужу собственной крови. «Позови нас!» Глухой и далекий голос, пробивающийся словно сквозь вату. «Позови нас и присягни нам!» Другие, совсем другие... — Позови нас! — повторяет первый голос. — Присягни! — с напором требует второй. — Позови! — эхом угасает первым Присягни! — гремит второй, заполняя весь слух. Фес с трудом поднимается, цепляясь за стену. Странно, под пальцами грубый шершавый камень Аркинской башни, а не отполированные блоки его собственной темной твердыни. Перед глазами все плывет. На краткий миг он видит какую-то бухту и сильно убавившийся в числе флот черно-зеленых галер, упорно выгребающих к пирсам. А потом все вновь возвращается на место. Ледяная броня охватывает левую руку до самого плеча, поднимается к горлу. Серая мгла брала в себя черные воронки, погасила их и растворила. Я не стану никого звать, яростно твердит некромант. Не буду никому присягать. Я один, нет даже рыси. И очень хорошо, потому что Айсанне должна жить. Вот такая вот простая истина. Позови нас, вновь слышит он. Нам не надо присягать, просто позови. Вокруг черной башни дрожит и колеблется земля. Рушатся дальние холмы, открываются круглые жерла колодцев. Некромант оглядывается. Их шесть, и над темными провалами курится дымок. «Позови нас!» – почти умоляюще звучит голос. «Позови нас!» «Ты думаешь, они тебе помогут?» – глумливо перебивает второй голос. «Они бессильны. Это лишь тени, и вот прошлого. Присягни! Остановитесь! Остановитесь!» – беззвучно надрываясь, кричит фэс «Я никого не стану слушать! Не стану! Не стану! Ведь мне же надо...» «Мне надо обратно, обратно», — повторяет себе фэс Сомнамбулический пяляс на окровавленную ладонь. Он еще не в авиале, но уже и не в собственной башне. Кто-то сбивает его с ног, опрокидывает на спину. Потоком льется сверху ледяная вода. Некромант приходит в себя, изломанный, измочаленный, выжатый до предела. Не остается уже никаких сил, ни первых, ни последних. Над ним склоняется Этлау. Инквизитор тоже бледен, вокруг глаз синева, но держится он бодро. «Вставай, вставай, не неясырь! Тут такое с тобой творилось! Я думал, меня спаситель рассудка лишает!» «Вставай! Или нет, садись! Я от тебя руку перетяну, дай эту штуковину спрячу!» Кфес молча отдернулся. Окровавленная ладонь нырнула за пазуху, пряча заветный ключ. «Этлау не достанется ни под каким видом!» «Ладно, не хочешь, не давай», — с неожиданной покладистостью кивнул Инквизитор. «Не думал, что доживу, чтобы тебе это сказать, не ясно. Я ведь тоже в Варвесте побывал. Помню, что это такое оказаться под теми вихрями, и уж не надеялся, что их кто-то остановить может. Ну, кроме разве что самого Солодорца». «Я... я их остановил?» «Именно», — с готовностью кивнул разжалованный экзекутор Какой-то серой мглой. Она вдруг поднялась им навстречу, и смерчи исчезли. А вот ты, не неясыть, много крови потерял. Этлау взглянул вниз и осекся. Что, черной крови никогда не видел? прохрипел Фесс, едва проталкивая звуки сквозь болезненно стиснувшиеся зубы. Инквизитор ничего не ответил. Молча подхватил некроманта под мышки, помогая встать. «А птенцы-то никуда не делись», — угрюмо бросил он, глядя в сторону. «С одной стороны клешни, с другой — эвенгаровой выкормышей. Ты, не неясный, сейчас и с мышью не сладишь, а жаль. Как ты эти галеры крушил, любо-дорого посмотреть. Вот только до конца не довел. Да не дергайся ты, дай ладонь перевязать, кровью же и зайдешь. Вот ведь дела, порезы-то совсем мелкие, а кровят, словно главная жила пересечена». Фесс болезненно откинул голову, затылком опираясь о холодный камень. «Сколько же всего вместили в себя эти мгновения?» «Этлау, когда брейнерцы побежали, что ты увидел? Только скажи правду ради твоей веры в спасителя». Инквизитор отвел взгляд. «Ты уверен, не неяснить, что тебе это нужно? Мало ли что примерещиться могло, когда такая магия в дело пошла? Скажи правду, Этлау». «Ну хорошо!» — единственный глаз отца-экзекутора вновь воззрился на Фессе. «Чудищем ты сделался, неясыть! Самым натуральным чертом, как в детских сказках о спасителе, что ребятишкам рассказывают. С крыльями, хвостом, а уж пасть такая, что любую тварь из змеиных лесов один вид ее напугал бы до смерти». «И все?» — вытолкнул слово некромант. «А чего ж побежали-то все?» «Так решили, что вот сейчас разрушителю воплотиться», — безыскусно объяснил инквизитор. «Даже я, признаюсь, поддался». «Ну, так то уже прошло. И у тебя, и у меня. Вставай, вставай, не языч». «Давай на мое плечо, бопрись, и уходим отсюда. Порт уже не удержать. А если птенцы воркин ворвутся, так тогда и вовсе всему конец». «На вот, пей давай, а то опять без свалишься». Голова у Фесса кровь еще сочилась сквозь тряпицу, однако с помощью Этлау он сумел выпрямиться. «А его святейшество хотел заклятие перемещения из авиала. Обойдется его святейшество», – неожиданно резко бросил инквизитор. «Решил, что долг свой перед спасителем до конца выполнил». «Погоди, Этлау, а что ж ты мне говорил о нем тогда еще, когда только столкнулись?» «Что говорил, то и сейчас, повторю», — усмехнулся инквизитор, помогая некроманту спускаться по ступеням. За их спинами мертвая пехота в зелено-алом вновь стала высаживаться на аркинские пирсы, только теперь проделывала это с куда большей осторожностью. осторожности. Навстречу шерингам неупокоенных полетели стрелы и камни защитников аркина. Пес этого не знал, но его заклинание, вмиг отправившее в небытие половину атакующего флота, вновь даровало надежду оборонявшимся. Во всяком случае, обрушившийся на когорты клешней смертоносный град, сделал бы честь и серебряным латам Владики Милина. «Здесь теперь без нас управятся», – пыхтел Этлаву, выводя некроманта из-под низкой арки. «Ну и где эти бреннерцы хотел бы я знать». На улицах, в сгустившемся ночном сумраке, слабо рассеиваемым только догоравшими кое-где пожарами, было пустынно. Наверху орали и вопили защитники аркина, опорожняя колчаны, навстречу молча устремившимся на штурм отрядом зомби. «Идем, идем, некромант! Ты сам-то ноги переставлять можешь!» фэс попытался шагать быстрее, по возможности не совсем уж повисая на подставившем плечо инквизиторе. «И не оборачивайся, не неясыть!» «Тут ты уже ничем не поможешь. мы Жаль, что дочки твоей тут поблизости нет. Уж она-то бы навела порядок». «Вот единственное, что меня со всем этим мирит», — скрипнул зубами Фесс, — «что здесь нет моей дочери». «Напрасно сердишься, Неясыц, совсем напрасно. Сегодня ведь не просто битва за Аркин, хоть и называемый святым городом. Да ты и сам это понял, иначе не явился бы сюда и таким страшилищем. Не только здесь драка идет». «Ты ведь тоже куда-то...» — Этлау неопределенно покрутил над головой свободной рукой. «Ты ведь тоже куда-то отправился?» Лгать не имело смысла. фэс молча кивнул. Произносить слова было по-прежнему больно. Инквизитор тоже покивал в ответ. «И как там было, а? Не ясно. «Отвратно. фэс надеялся, что это пресечет дальнейшие расспросы». Они медленно брели сквозь аркинские лабиринты, переходили горбатые мостики, выгнувшиеся над бесчисленными рукавами речной дельты. За их спинами все громче и дальше разносилась какофония сражений. Треск ломающегося оружия, звон сталкивающихся клинков, стоны и вопли, все сливалось в единый, сплошной и ровный, не то грохот, не то гул. А с другой стороны тоже наплывал гром, но уже совсем другого боя. Там не сшибалась сталь, не ударяли друг в друга щиты. Однако некромант слышал грохот обваливающихся камней, шипение проносящихся огненных шаров, треск лопающихся молний, звон разлетавшихся ледяных игл. Стихийная волжба во всем ее разнообразии. Птенцы или прибегли к ней, или защитники Аркина, мастера святой магии, решившие испробовать весь арсенал. Ноги некроманта заплетались, он едва шагал. Этлаву скорчил злую гримасу, поднырнул Фессу под бок, почти потащив его вперед. Получилось куда быстрее. У нас нет времени на пасторальные прогулки, не осы. Нам надо успеть остановить ладорских змеенышей. А клешни? Их задержат. Пусть они займут припортовые кварталы, там все равно ничего ценного. Кроме домов простых обывателей, которые скорее всего сравняют с землей, огнем или магией, подумал Фессу. Но мысли текли как-то вяло, лениво, словно некромант знал, что они отвлекают его от чего-то куда более важного. Оставалось только вспомнить это более важное. Центральная часть святого города казалась совершенно вымершей. Ни огней, ни людей, ничего. Словно кория решила бросить свой оплот на произвол судьбы. «Где же его святейшество?» – проговорил некромант. «Я знаю, где он скрывается, если только не убрался отсюда», — отозвался Этлау, неутомимо таща Фесса вперед, словно муравей-гусеницу. «Почему брендерцы даже не попытались привести меня к нему, располучили такие строгие приказы?» Этлау усмехнулся, сверкнул единственным глазом. «Ты, неясыть, своим превращением едва не заставил меня самого под штаники намочить. Что же говорить о бедных простых рубаках?» «Бедных? Простых?» Фест постарался вложить в вопрос побольше сарказма. «Именно, бедных и простых. Ягнят в лоне Святой Матери Церкви. Они так привыкли делать все, как им говорят, что не способны взглянуть в глаза ничему новому». «Я бы так не сказал», – проворчал некромант, вспоминая Вечный Лес и четверку брейнерцев, едва не поставивших его на колени. «Они выросли, зная, что Курья и всегда правы». Что слуги спасителя не могут ошибаться. Что все их поступки продиктованы слышим. Что нет иной правды, кроме его слова. Когда ты <как> изменился, они поняли, вернее почувствовали. Чтобы такое понять, нужно иметь хоть чуть больше соображения, чем у них. Так вот, они почувствовали, что не имеют над тобой больше власти. Что им с тобой не справиться. Даже кинься они на тебя всем скопом. Вот и разбежались. Не знают, что теперь с тобой делать. А новых приказов отдать некому, закончил Этлау. Нельзя сказать, что слова инквизитора показались Фессу особенно убедительными. Он слишком хорошо помнил дыхание смерти, поступившей как никогда близко именно в тот момент, когда он столкнулся в домене Вейде с посланной по его следу четверкой охотников. Скорее просто задумали что-то иное. Или пантифик решил сменить приоритеты, думал некромант, или... Они проломили стену. Хладнокровно оповестил его Этлау, свободной рукой утирая пот. Ворвались внутрь. Наших просто разметывают. Фесс молчаливо признался себе, что уже давно, как и разжалованный отец-экзекутор, думает о защитниках Аркина, как о наших. Не стало инквизиторов, святых братьев, серых, только наших. Несмотря на то, что он, Фэс совсем недавно натравливал на них костяных драконов и призывал на Аркин все мыслимые и немыслимые бедствия, святая церковь была его самым старым, страшным и последовательным врагом в Авиале, если не считать западной тьмы, конечно. «Кстати, а где Феерус?» – припомнил некромант. «Феерус остался у пантифика. «После того, как меня схватили, больше бедняга я не видел», — отозвался Этлаву. «Не о том ты думаешь, неясыть, как есть не о том. Но если тебе удалось так просто накинуть удавку на мальчишку, бывшего со мной все время, то, думаешь, я такое же проделаю и с кем-то из пенсал Этлаву бледно усмехнулся. «Спасибо за комплимент, неясыть, но я не солгал тебе, и в первый раз я смог захомутать парня только потому, что он служил у нас». «Быть может, он не единственный, кого саладорские чады заслали к нам, но их я не знаю». на что, обязательно знать?» «Обязательно, иначе заклинание не сработает». «Ну что ж ты так, преподобный отец-экзекутор. Остав свои смешки не ясыть, Впрочем, оно и хорошо. Раз язвишь, то пошел на поправку. Когда сможешь сплести хоть что-нибудь?» Некромат прислушался к себе, ноющая боль, пустота и бессилие внутри. «Нет, еще не сейчас, Этлаву. Но будь уверен, я скажу. Сразу скажу». «Да уж скажи, пожалуйста. Я на тебя рассчитываю. Мне в одиночку птенцов не удержать. Да и тебе тоже. Если справимся, так только вдвоем». «А где негаторы магии?» – вспомнил фэс «Почему их не применили ни в порту, ни против саладорского выводка?» «Хороший вопрос», – хмыкнул бывший инквизитор. «Мой негатор у меня забрали, когда схватили». Другими может распоряжаться только пантифик Но эти негаторы настроены давить обычную магию, как например твою. Однако вспомни, когда тебя вытаскивали с Аркинского и Шафота, прямо у меня из-под рук. Никакие негаторы не остановили магию эликсиров, использованную твоими спасителями. Негаторы ничего не смогли сделать и против того голема, что перебил столько стражников. Их действие не абсолютно неясыдно. Дай то вспомнить. Тогда в Орвести ты ведь сломил негатор безняги Марка. Да будет земля ему пухом. Поэтому из двух зол, как всегда, выбрали третью глупость. Оставили магию и нашим и вашим. А как было надо. На всю катушку, как говорят у вас в академии. Ну, но негатор же не обязательно подавляет любую магию. Её можно настроить только на вражескую. Для этого требуется, чтобы враг эту магию применил. Но вспомни, ведь прежде чем наваливалось полное бессилие, ты успевал хоть что-то, но сделать. Пусть не так, как привык, не того размаха, но успевал. А тут инквизитор явно крутил и не договаривал. Ну, пусть бы применили. Кто мешал настроить негатор после этого и подавил магию птенцов? Я думаю, досадливо прервал его этлау что ни на клешни, не на солодорцевых молодцов наши артефакты просто не действуют. Хорошее объяснение, помолчал Помолчав, уронил некромант, решил пока не обострять вопрос. Иное вряд ли получится, фыркнул отец-экзекутор. Они давно миновали кафедральный собор и ратушную площадь с лобным местом, оставили позади Курии. Звуки битвы приближались. фэс мало-помалу оправился и шел почти что сам, лишь опираясь на плечо казавшегося неутомимым Этлау. «А тебя, преподобный отче, выходит, можно поздравить с освобождением?» «Выходит», – помедлив хотя отозвался инквизитор. «Просто удивительно, что его святейшество так обеспечен. «Не до меня ему», – боркнул инквизитор, но как-то неуверенно. «И вообще, Нясыть, что за разговор?» «Мы с тобой уже дрались вместе, и, по-моему, неплохо. И сейчас вот снова кулаками махать, а у тебя все какие-то вопросы, заковыристые». Извини, Этлау, с неожиданной крутостью сказал Фесс, не хотел обидеть, нам и прямо сейчас драться плечом к плечу, так что, разумеется, думал он сейчас совершенно иное. Подозрений скапливалось все больше, да, конечно, решающего доказательства пока что нет, но и суммы имеющегося хватит, чтобы относиться к внезапно схваченному и также внезапно освобожденному инквизитору с известным подозрением. Впереди, наконец, показались огни. Чадя, горели масляные бочки, улицу перегородила баррикада. Возле нее, в напряженном ожидании, застыли арбалетчики в кольчугах, накинутых прямо поверх серых ряс. На инквизитора и некроманта удивленно косились, но не более того. Видно, весть о том, что они оба на свободе и защищают святой город, уже успела разнестись достаточно широко. «Где они?» – неприятным голосом осведомился Этлао, глядя поверх голову. Стрелки переглянулись, похоже, бывший экзекутор вновь вспомнил привычки времен своего преподобия. «В трех кварталах!» – отозвался, наконец, один из серых постарше. Арбалет его явно видал виды, в отличие от нового, только что из арсенала оружия у остальных. «Пруд неостановиман!» «Чем атакуют? Что в ходу?» «Не могу знать!» Воин помедлил, потом все-таки решил ответить по чести. «Не могу знать, судор-некромансер, наши мастера ответили им святой магией. Да только сильны эти выродки, спасительные враги, нам за грехи посланные. Не берет их, почитай, ничего». «Вот мы и поглядим...» Этлаву бесцеремонно прислонил Фесса к стене. Над головой некроманта покачивался аккуратный крендель, они оказались возле, возле лавки булочника. Дом был брошен, однако запах ароматной сдобы остался и сейчас почти что сводил Фесса с ума, до боли напоминая родной дом, долину и тетушку Аглаю, священодействующую на кухню Каких только пирогов и плюшек она не пекла.